Глава сорок девятая. Шестнадцать часов тридцать одна минута. Фанетта выскочила из школы и побежала на улицу бланшоше шо шеде моне а оттуда — прямиком к отелю Боди. Она знала, что во времена Моне там жили все приезжавшие в Живерни американские художники — Робинсон, Батлер, Стэнтон, Янг. Учительница им про них рассказывала.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 прочитать все знаменитые подписи, но ее смутил пристальный взгляд портье. Фанета подошла к стойке. Это было довольно высокое сооружение из светлого дерева. Девочке пришлось приподняться на цыпочки, чтобы портье ее увидел. У портье была длинная черная борода. Он напомнил Фанете Ренуара с портретов кисти Муне. «Смотрит не по -доброму. Фанетта торопливо заговорила, чуть заикаясь и перебивая сама себя, но Ренуар все-таки понял, что девочка разыскивает некоего американского художника по имени Джеймс, чьей фамилии не знает. Пожилой такой, даже старый, с седой бородой, у него есть четыре мольберта. Ренуар изобразил огорчение. «Нет, мудмазель, у нас нет постояльца, похожего на вашего Джеймса». Из-за густой бороды Фанетте было трудно понять, злится он или просто развлекается. Видите ли, мадемуазель, сегодня у нас останавливается не так уж много американцев. Не то, что во времена Моне. Ну ты и придурок! Ты просто придурок, Ренуар! Фанетта вышла на улицу Клода Моне. Поль уже ждал ее. На большой перемене она успела ему все рассказать. Ну что, по нулям? «Что теперь? Проверим остальные гостиницы?» «Не знаю. Я ведь у него даже не спросила, как его фамилия. И вообще у меня такое впечатление, что он на улице ночевал». «Можно остальным рассказать? Винсенту, Камилю, Мэри? Если мы все вместе поищем? Нет!» Фанета почти выкрикнула это. Несколько постояльцев отеля Будди, сидевшие на террасе, обернулись. «Нет, Поль!» «Винсента я в последние дни вообще видеть не могу. Он такой себе нуме. уме. А Камиль, если мы ему скажем, он прочтет нам лекцию обо всех американских художниках, которые когда-либо приезжали в Живерни. Очень нам это поможет». Поль засмеялся. «Я уж не говорю про мэри. Сначала разрыдается, а потом пойдет настучит в полицию. Что тогда со мной мать сделает, подумать страшно». «Тогда что нам остается?» Фанетта смотрела в сторону парка, тянувшегося от отеля Боди до самого шоссе Роа. На постриженном газоне стояли отбрасывая тени стога сена, дальше простирался луг, до места слияния Эпта с сеной, до самого Крапивного острова. «Джеймса сводили с ума эти пейзажи! Ради них он бросил все — родной Коннектикут, жену и детей!» Он сам мне говорил. «Не знаю, Поль, ты считаешь, что я ненормальная?» «Нет». «Клянусь тебе, я видела его мертвым». «Где именно?» «Посреди пшеничного поля, сразу за мостками и ведьминой мельницей». «Так пошли туда, сходим». Они спустились по улице Клода Моне. Дома с каменными фасадами не пропускали сюда солнце. Казалось, они специально были выстроены определенной высоты,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 Еще нашли несколько раздавленных тюбиков краски. Только что это доказывало, что кто-то приходил сюда писать. Это Фанетта и так знала. «Я не сошла с ума». «Кто еще его видел, твоего художника?» «Не знаю. Винсент вроде видел». «А кроме Винсента кто-нибудь из взрослых?» Фанетта бросила взгляд в сторону мельницы. «Может, соседи?» ведьма с мельницы и там со своей башни все видно пошли к ней возьми меня за руку поль пожалуйста возьми меня за руку